366. Июль 20. Для физического тела многие предметы и вещества непроницаемы. Для тела тонкого тоже существуют непроницаемые вещества, сферы и слои пространства, причем это иногда зависит от состояния сознания. Для тела огненного проницаем мир плотный и тонкий полностью а мир огненный по степени огности духа и оформленности огненного тела. Как перед каменной стеной может останавливаться тонкая оболочка перед некоторыми предметами пространства, особенно некоторыми слоями, будучи не в силах их преодолеть? И подъем тонкого тела в более высокие слои зависит от его светоносности. Для низких оболочек высшие сферы недоступны именно из-за невозможности подняться. Вопрос о взаимопроницаемости веществ очень интересен. Для огненной мысли ограничений не существует, но надо, чтобы сознание могло следовать за мыслью. Недоступное для тела и мозга доступно сознанию и духу. Три измерения есть окова плотного мира. Они сбрасываются при раскрытии центров. Многое нужно допустить или осознать, прежде чем овладеть способностью. Это положение касается плотного мира, но в степени больше и тонкого, ибо там бытие по сознанию. Сознание подготовляется к допущению того, что невозможно осуществить в мире земном в теле обычном. Сказки дают некоторые представления о возможностях тонкого мира для знающих его законы духа. Фантазия сказок есть действительность надземного мира. К изучению многих сказок Можно подходить научно.